Глава 12. Пятница. Дорогой Франсуа, я долго раздумывала, прежде чем написать эти строки. Уж и не знаю, с чего начать. Если бы ты был другим человеком, мы смогли бы объясниться. Конечно, у меня есть недостатки. Возможно, тебе нужна была другая жена. Я делала все, что в моих силах, чтобы ты был счастлив. Мое представление о счастье очень простое. — Счастье — это быть рядом с тобой. Но я не сразу поняла, что тебе этого недостаточно. Да, думаю, что ты меня любил, можно сказать, даже очень любил. Но я также думаю, что не была для тебя чем-то необыкновенным. Я была просто подругой, с которой можно и пошутить. Мой бедный Франсуа, это верно. Я не такая, как ты. Нет во мне загадочности. Но если бы ты действительно пригляделся ко мне то хотя бы почувствовал, что я способна страдать. Я страдала из-за тебя, страдала ужасно. Я говорю это не к тому, чтобы разжалобить тебя. Теперь я решилась и могу говорить с тобой, почти отбросив всякие эмоции, потому что жить мне осталось рядом с тобой всего два дня. Вот уже целый час я знаю, что ты уедешь. В конечном счете победила она. Пусть так. Через какое-то время ты узнаешь, что меня нет в живых, Возможно, тебе будет горестно, даже наверняка. Тебе станет жалко самого себя, потому что ты слишком талантлив, чтобы растрачивать себя на нежные чувства. Прости меня. Я не могу сдержать своей злости. Я сержусь на тебя, Франсуа. В последнее время ты превратил меня в обозленную отчаявшуюся женщину, но тебе не удалось сделать из меня жертву обмана. Вот что мне хочется, чтобы ты знал. Я согласна что я слишком простая, та другая, изысканнее, умнее меня. Когда-нибудь вы там заговорите обо мне. Ты не вправе будешь сказать, Элиан, да, она была очень милой, но простодушной, потому что о твоей связи я знала подробно, знала все детали с самого начала. Я сразу инстинктивно почувствовала, что ты любишь другую женщину. Сначала я боролась с этим подозрением. Я слишком уважала тебя, Франсуа, я полностью тебе доверяла. Для меня любовь — это прежде всего данное слово. Существует также и многое другое — ласки, удовольствие, интимность. Но мне все это казалось второстепенным. Данное слово — это самое главное. Поэтому я отметала подозрения. Ты казался еще более рассеянным, отсутствующим, чем обычно. Ты больше меня не замечал. Я относил это за счет работы. Но скоро я была вынуждена признать, что ты счастлив, Франсуа. Ты не можешь себе представить, что это такое. Ты нарочно старался сказать сильно озабоченным, занятым. Ты как бы носился своими тайными мыслями. Ты хмурил брови, закусывал губу, но глаза блестели помимо твоей воли. Походка стала порыстой. В твоей манере расправлять плечи, в посадке головы появилось что-то новое, молодое, что раздирало мне душу, любовь цветочной пыльцой. «Обсыпала тебя. Я ощущала ее запах. Том тоже тебя не узнавал. Я подумала, что ты встретил какую-то крестьянку, что это мимолетное увлечение, и это было ужасно. Но я ухитрялась находить тебе оправдание. Я никогда не понимала достаточно хорошо, что вас влечет и толкает к нам, потребности прикоснуться к нам, которые вы испытываете». Как если бы под нашей кожей можно что-то обнаружить, нечто секретно питающее вас и необходимое для вашего существования? Я плохо объясняю, потому что мне само это непонятно. Наконец я была готова допустить, что ты необдуманно поддался порыву. Мне было плохо, и однако я сохранила какую-то надежду. Ты мне часто говорил, что я разумная женщина и не слишком много требую от жизни. И затем в один прекрасный день приходит Ронга, чудесная, милая женщина, Превосходная подруга. Как я ей благодарна. Я сразу же поняла, что могу на нее положиться, довериться ей, но даже не ожидала, что она окажется столь преданной. Что мы, Ронга и я, могли против вас двоих. Вы были сильнее. С первой же секунды я интуитивно почувствовала, что все потеряно. Ронгу ее хозяйка отправила сфотографировать дом, и она честно меня предупредила. "Ям любит тебя». Ей все хотела знать о тебе, о твоей жизни. Я не знаю, какая она, Мириам, и не желаю этого знать. Но когда женщина способна вызывать такое озлобление у своей служанки, цена ей невысока. Может быть, я просто мещанка, ослепленная предрассудками. Однако мне кажется, Франсуа, что тебе стоило быть посмотрительней. Разве подлинная женщина, которую берут в жены, рядом с которой старится, может держать гепарда? заниматься живописью, вести эту богемную жизнь. А скандальное прошлое в Африке, разрушение семьи, странная смерть Мсье Элле, Ты знаешь все эти подробности. Они тебя не возмутили.